Остается 13 с половиной минут. «Наш Николь не человек!» — воскликнул Мишель Ордан. «А ходячий хронометр с секундомером на восьми камнях!» Но товарищи уже не слушали его. С непостижимым хладнокровием они заканчивали последнее приготовление к вылету.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 10 часов 37 минут и 6 секунд прекрасно капитан не пройдет значит и четверти часа как тебе придется отсчитать председателю 9000 долларов 4000 за то что колумбиаду не разорвало и 5000 за то что снаряд взлетит дальше чем на 6 миль что ж.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 ху ты, что за практичные люди воскликнул ардан. Чем меньше я вас понимаю, тем более вам удивляюсь. 4 две минуты один сказал николь. Оста всего пять минут, заметил барбикен. Да, всего-навсего воскликнул мишель ардан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 Трое смельчаков обнялись в последний раз. — Храни нас, Бог! — сказал набожный барбекен. Ардан и Николь растянулись на тюфяках, положенных в середине диска. — 10 часов сорок семь минут! — прошептал капитан. — Еще двадцать секунд! Барбекен...